На четвертой ступени аналитической психологии избранная врачом система должна быть применена к нему самому, причем с таким же упорством, последовательностью и терпением, с какими врач действует по отношению к пациенту. Врач должен преодолеть немало трудностей, проникая в инфантильные тайны пациента, открывая ошибочность его путей, его выводов, но сделать то же для себя будет для него сто крат труднее. Ведь наши интроспективные старания никто не оценит, да и интереса особого в этом мы обычно не видим. Надо добавить, что очень и очень многие все еще пренебрегают значением психики и поэтому видят в самонаблюдении что-то болезненное. Вероятно, это вызвано еще и орелом чего-то нездорового или бесполезного, окружающим психическое в массовом сознании. Оно неизбежно ассоциируется с больницей, Все эти противоречия врачу необходимо преодолеть, потому что он не сможет разъяснять, если не знает сам себя, не сможет воспитывать, если сам еще не воспитан, и не сможет очищать, будучи сам нечист. Переходя от воспитания к самовоспитанию, терапевт делает логичный шаг, дополняющий все предшествующие ступени. Требования преобразования для самого врача не пользуются популярностью, что неудивительно. Прежде всего, оно кажется непрактичным. К тому же занятие самим собой вызывает мысль о малоприятном предрассудке и, конечно, для врача болезненным будет обнаружить в самом себе все то, что он ожидал открыть у своего пациента. Последнее, основная причина непопулярности этого требования. Человек, занявшийся самовоспитанием и лечением, непременно найдет у себя особенности, препятствующие нормализации. Как же он поведет себя теперь? Что должен делать пациент, он знает всегда, это его работа. Но все же, что он будет делать собственной душой? С тем, в чем он убежден, что сам выстрадал? Или, может быть, в этом убеждены самые близкие ему люди? Исследуя самого себя, он может раскрыть свою неполноценность и, конечно, увидеть в ней угрозу для своего авторитета, ибо она приравнивает его к больному. Неудивительно, вопрос вопрос. Что же ему делать со своим неприятным открытием, хотя и кажется нормальным, является в известной степени невротическим и окажет на него колоссальное воздействие? Он поймет, что попытка пациента разрешить этот вопрос с помощью другого была детской, потому что это находится за пределами возможностей традиционного лечения. Однако если проблема, стоящая перед каждым из них, не будет решена, то она вновь окажется вытесненной. Я не хочу далее углубляться в те сложности, которые выявляются в процессе самоанализа, потому что они при всем их разнообразии несравнимы с неизведанным миром, таящимся в человеческой душе. Меня больше привлекает другая сторона. То, что современная аналитическая психология заставила нас задуматься об иррациональных началах личности человека, что логически привело к мысли о том, что личность врача служит исцелению или же препятствует ему. Отсюда с необходимостью следует, что врач должен измениться? То есть воспитателю следует заняться самовоспитанием? Отныне все объективные понятия истории нашей психологии, признание, разъяснение и воспитание поднимаются на субъективный уровень, то есть врач должен подвергнуть себя тому же воздействию, что и пациентов, для того, чтобы его личность не повлияла на них негативно. Врач не имеет права пренебрегать собственными трудностями, ссылаясь на то, что он лечит других, а сам подобными вопросами не страдает.